Глава восьмая. Больничка. Ред или нет? Яркий свет бьет в лицо. Кто-то с окровавленными руками склоняется над моим лицом. Вижу только усталые глаза, в которых печаль и тоска. Откуда-то доносится чей-то бесстрастный голос. «Мы его теряем!» «Непрямой массаж сердца!» — восклицает врач. «И в моей грудной клетке трещат кости». Кто-то шушукается, но перед глазами круги. «А до своего дара не могу достучаться. Неужели он себя в автомобильной аварии исчерпал? Что стало с родителями? Где дед? Стоп! Это вопросы не мои. Их задают остатки разума того, в чье тело я попал. Господи, глупо же так погибнуть. Хрен вам всем, не дождетесь. Да и кое-какие счета у меня к этому и моему бывшему миру». «Необходимо собрать волю в кулак и не дать телу умереть». «Сердце!» «Приказываю тебе сокращаться и гнать кровь по артериям и венам». «Разряд!» «Восклицает кто-то и прикладывает к моей груди электроды». «А потом происходит разряд дефибриллятора». «Завели!» Хладнокровно констатирует женский голос. «Блин, да не умирал я!» «Сам со своим организмом пытался разобраться». Правда, так толком ничего и не смог продиагностировать. Дар молчит, а боли слишком много. Но зато успокоился, что руки-ноги на месте. Темнота, какие-то звуки за окном, кто-то бренчит на гитаре, орут коты, запах отвратительный и очень хочется пить. Прищуриваюсь. Перед глазами серый потолок и понимаю, что лежу абсолютно голый, если не считать бинтов на теле. Память возвращается, и догадываюсь, что оказался в больничной палате. Ужасно хочется пить, но пошевелиться не могу. Сил нет и на анализ ситуации. Дар молчит. И вновь проваливаюсь в забытие. Следующее пробуждение оказалось днем в присутствии уборщицы, бубнящей что-то себе под нос и машущей шваброй. Пить сумел прохрипеть я. Очнулся! «Сейчас полы подсохнут, и доктора позову», — объявила грузная тетка и покинула палату. «Могла бы и дать водички-то, пусть даже из своего грязного ведра. Но почему Дар не борется с повреждениями? Хотя о чем это я? Организм истощен, необходимая энергия, которую беру из живых растений. А меня в лучшем случае колют химией, в которой нет ни грамма нужных ингредиентов». Все запасы дар исчерпал, и очень меня порадовал, что на мой призыв сумел откликнуться. «Что тут у нас?» Зашел в палату доктор в мятом халате и со стетоскопом на груди. «Пить!» – вновь просипел я. «Анечка, смочите губы больному!» – указал врач медсестре, и веки мне оттянул, всматриваясь в глаза. «Боли чувствуешь? Как зовут и что случилось, помнишь?» Какой сейчас год? Где находишься? задал он перечень вопросов. Медсестра, молоденькая девчонка, приложила к моим губам смоченный бинт, и несколько живительных капель попали в пересохшее горло. Физраствор уже ставили, а обезболивающее давали, посмотрел врач на Анечку. Семен Петрович, в назначении ничего не сказано, а на смену только-только заступила, стала то оправдываться. Бардак. Беззлобно сказал доктор и приказал. «Сделай парню, что велел, он с того света выкарабкался, и не стоит его туда вновь отпускать». «Уже иду», — кивнула медсестра и неспешно покинула палату. «Ммм, она явно торопиться не собирается. Неужели думает, что и в самом деле могу умереть?» «Так, вернемся к нашим вопросам». Посмотрел на меня Семен Петрович, которому уже лет под шестьдесят, но выглядит таким крепышом. «Говорить тебе тяжело, поэтому вновь повторяю, а ты уж будь любезен, постарайся ответить, хотя бы моргая. Медленно глаза прикрыл, да? Два раза быстро моргнул, нет? Понял?» «Угу», – прошипел я, а потом медленно моргнул. «Вот и хорошо», – улыбнулся врач. «Долго пытать тебя не стану». «Боли есть?» Глаза прикрыл и про себя усмехнулся. «Он что, не понимает, в каком я состоянии, и как тут может переломанное тело не болеть?» «Очень хорошо!» Чем-то обрадовался доктор, а потом объяснил. «Вот если бы не ощущал ничего, то могли нервные окончания пострадать, и ты бы стал инвалидом». Пару минут он уточнял про руки, ноги и колол мои конечности шариковой ручкой, следя за реакцией. Остался удовлетворен и приступил к дальнейшим расспросам. Я же решил воспользоваться ситуацией и подкорректировать свой план. Отыскать семью, у которой есть парень моего возраста, и позаимствовать его метрику о рождении. Но там имелся момент с опознанием в той же школе. Как ни крути, аттестат о среднем образовании также необходим. Рассматривал и потерю памяти. В том числе и просчитывал варианты, как лучше такое устроить. Склонялся к обеду в ресторане, чтобы завалиться и симулировать приступ, предварительно употребив кое-какие настойки собственного приготовления. Но там мог вмешаться в дело дар и все испортить. «Медицина для тех, у кого нет связи и денег, оставляет желать лучшего. Но доктора могли бы раскусить мою игру». Подумывал и под машину, как бы случайно попасть. Но не хотелось подставлять водителя. А тех, кого не жалко, опасно. Могут и на месте прибить за порчу техники. «Так, а где ты находишься, понимаешь?» Продолжил доктор. «Больница», — по слогам произнес «Я». «Прекрасно! Ну, а зовут тебя как?» Делаю вид, что задумался. Попытался даже лоб наморщить, но непроизвольно от боли застонал и пришлось испуганными глаза делать. Показалось, что черепушка у меня наполовинке распалась. «Фамилия? Родня?» – мрачно поинтересовался Семён Петрович. «Может, помнишь школу, в которой учился? Где живешь? «Ну, хоть что-то из своей жизни можешь рассказать?» Разумеется, не признался ни в чем. Да и если положить руку на сердце, то родственников нет. Точнее, не ведаю о них. Жилья своего не имею, а называться настоящим именем глупо по многим причинам. Эм, нет, к имени Стас привык, и его менять не стоит. Как-то нужно подвести, чтобы им называли». Ничего страшного, ты не волнуйся, такое случается, и память к пострадавшим в еще более жутких авариях возвращается. Но, честно говоря, никто не ожидал, что ты выкарабкаешься. Если уж выжил, то все наладится, произнес доктор и нахмурился. Вот где она бродит? Семен Петрович подошел к двери и, открыв ту, прокричал в коридор. Анна, где ты путаешься? Тебя только за смертью посылать. Он оглянулся на меня, развел руками и успокоил. Ничего, сейчас придет, поставит капельницу и укольчики. Заснешь, а когда проснешься, уже лучше себя почувствуешь. Ну, в этом не сомневаюсь. Мне бы хотя бы свежий подорожник поживать дали. Желательно с корнем. Но об этом не попросишь, а самому на улицу не выйти. «И чего он разбубнился?» Стала жаловаться мне Анечка после того, как впорола, по-другому не скажешь, слишком больно два укола и теперь ставя капельницу. Словно не знает, что препараты выдает старшая медсестра, а та вечно где-то бродит, ничего не делает, а только порядки проверяет. Девушка еще что-то трындела, но мои веки налились тяжестью, снотворное мне вкололо». «Ну, на месте врача, и я бы так поступил». Пять дней прошло после посещения врача, а я только смог на кровати принять сидячее положение и мечтаю добраться до туалета на собственных ногах. Из повреждений у меня перелом ребер, правой ноги, левой руки, сильный ушиб головы. Слава богу, череп не раскололся. Многочисленные гематомы и ссадины, глубокий порез на груди. Про мелкие говорить не приходится. Лицо опухло, глаза запали. И если честно и откровенно, то тело превратилось в один сплошной синяк. «Странно, сумел выезжать. зевнув, заявил лейтенант, проводящий опрос. «Основной удар автомобиля пришелся как раз по тебе. Стоящие рядом погибли на месте. А ты почти цел». Он широко улыбнулся. Господин полицейский, по фамилии Брущенков, пытается казаться своим в доску. Шутит, улыбается и всячески хохмит. Но постоянно переспрашивает, уверен ли я, что горел зеленый сигнал светофора для пешеходов в моем ДТП. Водитель, совершивший невынужденный наезд, очень опытный. Нарушений за ним не числится. И вообще очень славный малый. Так что мне следует хорошенько подумать о своих показаниях. Понимаешь, это такой дружеский совет. Не связывайся с тем, кто сильнее, стал серьезным лейтенант. Пока протокол не составляю, ты еще болен и показания дать не можешь. Зайду через пару дней и детально поговорим. Так, кто за рулем-то находился? Поинтересовался я. Тачка крутая, парень вроде молодой ей управлял. Клан Сергеевых. «Сын Ивана Степановича!» Понизив голос, шепнул полицейский. «Ты вроде парень не глупый. Если правильную позицию займешь, то на лечение перепадет. Большинство пострадавших вину на себя берут. Мол, массовое помешательство нашло. И пошли на красный за каким-то придурком следом, хотевшим спровоцировать ДТП». «Блин, такого бреда слышать не приходилось. Однако не понимаю» почему дело расследует обычный лейтенанты, а не стражи над одаренными. Правда, еще про клан Сергеевых ничего не знаю. Но, думаю, дело в них. Так и оказалось. Сынок главы клана за рулем тачки находился. Естественно, ни о каком справедливом расследовании речи не идет. Это мне Анечка поведала, как и многое другое. Что Герман, так зовут виновника ДТП, ни с кем и ни с чем не считается ну, кроме отца, но тот души в своем чаде не чает и все тому дозволяет, а на непотребство глаза закрывает. Молодой человек, который, оказывается, мой ровесник, гоняет по городу, устраивает охоту на хорошеньких девушек и тех увозит на одну из многочисленных турбаз. Не все оттуда возвращаются, никто их не находит и не ищет. Если случаются крупные драки, то там или лично Герман заводила, или его приятели. Так что никаких перспектив в торжестве справедливости. Жив остался, радуйся, может, еще и на лечение подкинуть денжат. Завершила она разговор словами лейтенанта. А другие пострадавшие... Мрачно поинтересовался я. Те, кто на дороге остался, ничего не скажут, а остальных... «Так или так уберут», – Пожала медсестра плечами и отправилась по своим делам. Врачи мной время от времени интересуются, но ни о каких обследованиях речи нет. «Еще не вспомнил кто ты?» – дежурный вопрос, и после отрицательного на него ответа про мою персону забывает. «Кости у меня восстановились, больничный дворик травами богат». Конечно, свария пару зелий и наделай мази, то уже мог бы и вовсе о происшествии забыть. Но и так неплохо. Гипс только покоя не дает, под которым все чешется, и прыгать на костыле непривычно и неудобно. Три недели пролетели быстро. За это время изучил газеты, которые хоть и за старые числа, но картину мира немного раскрывают. «Княжество русское в мире не на первых ролях». «Мало того, даже мускулами потрясти не может. Нет военной мощи и сильного вооружения. Одаренных, избравших военную стезю, не так мало, но...» «Платит князь контрибуцию Европе за целостность имперских границ». «Сумма не такая большая, но из-за несвоевременных перечислений, перекредитований, неправильных вложений, которые делали предшественники и советники бывших правителей Российской империи...» то сейчас и вовсе все плохо и разобщено. Губернии имеют права издавать свои законы и плевали на столичные указы. При всем этом корпорации кланов процветают, те, которые могут отстоять и защитить свои активы. С приходом на трон нового князя всегда начинается передел сфер влияния, но страдают второстепенные предприятия или те, кого отдают на откуп в том числе и случаются рейдерские захваты, когда глава клана случайно вместе со своими родственниками погибают так вероятно и с моими родичами произошло правда в газетах и журналах фамилии жерговых не встретил, но это и понятно не вчера печальные события случились паря без памяти тебя заведующий к себе зовет подошла ко мне старшая медсестра злозыркая по сторонам. Чего тут расселся-то? Если болен, в палате лежи, тебе и так хорома отвели. Да, тут с ней не поспоришь, так и лежу в закутке размером 2 на 3 и еще рядом с туалетом. Слышимость отличная. Как дернут за веревку, чтобы смыть унитаз? Так вода словно на меня льется. Перед дверью кабинета прочел табличку. Главный врач Перговский Илья Федорович. В кресле сидит усталый пожилой человек в застиранном пиджаке и перебирает какие-то бумаги. «Разрешите?» – спросил я. «Проходи!» – кивнул он и указал на кресло. «Сесть можешь, если хочешь, то стул у стены!» Доковылел я до стула и пододвинул его к столу главврача, после чего уселся и посмотрел на Илью Федоровича. «Завтра тебе снимут гипс, проведут осмотр и можно выписывать», — постучал он ручкой по столешнице. «Или есть проблемы, жалобы?» «Нет», — пожал я плечами, — «память вот только», — тяжело вздохнул. «Да-да, эту твою проблему знаю, но ничем помочь не могу. Конечно, можно отыскать целителя, кто возьмется за процедуру восстановления воспоминаний, но это стоит денег». «Дорого?» – уточнил я. «Тысяч пять, не меньше», – мгновенно ответил тот. «Но видишь ли, дело еще в документах. Выписать неизвестного не имею права, если только передать тебя в другое лечебное заведение. Но оттуда выйти сложно. Препараты специфические, как и условия». «Это вы о чем?» «О психиатрической больнице, мой юный друг, именно о ней ни о чем другом», поморщился главврач и взгляд в сторону отвел. «Эм, но я же не псих», возразил ему, не очень понимая, к чему эта беседа. «Конечно нет, но пойми, таковы правила. Мне искренне тебя жаль и есть желание помочь, но...» Он замолчал, выжидающе на меня, посмотрев не дождался закономерного вопроса и продолжил. «Та неприятность, в которую ты угодил, вызвала широкий резонанс. Да еще так совпало, что князь требует приструнить всех, кто совсем уж вышел за рамки дозволенного. Тебе предлагают компенсацию и надеются, что ты проявишь благоразумие и подпишешь протокол с нужными показаниями». «И какую поставлю подпись?» — хмыкнул я. «На выбор», — подвинул он ко мне картонную папку, на которой крупно напечатано дело, но строки не заполнены. «Возможно, тут есть и твои документы, но по фотографии нам не удалось тебя идентифицировать». «Это все, кто погиб в том ДТП?» — поразился я стопке удостоверений личности. «Нет, верхние три. Остальные за прошлые года, но родственников не нашли» пояснил главврач. «Мне на выбор предложили два варианта, и каждый из них плохо пахнет. Опять-таки моя личность окажется засвеченной. Клану Сергеева. буду неугодным в любом случае, как-никак свидетель, который может изменить показания и покаяться. Черт! Уже середина августа, скоро сентябрь, а там и до холодов рукой подать». «Моих средств надолго не хватит, гостиницу или квартиру снимать дорого. Впрочем, я не собираюсь в большом городе останавливаться». «И чего молчишь? Вариант неплохой», — устало сказал главврач. «Но с таким подходом я родню не отыщу». Посмотрел на удостоверение личности молодого парня, весело улыбающегося с фотоснимка, и вдруг отчетливо осознал, что не смогу взять ни один из этих документов. Это все равно, что предать самого себя. «Если посодействуете и выправите новые документы», — протянул доктору папку, «то под протокол заявлю, что не помню момента аварии, готов подписать любые бумаги». «Но не своей подписью», — прокомментировал Илья Федорович и вновь постучал ручкой по столешнице. «Мне эта ситуация не нравится. Но пойми, нас, если захотят, пережуют и не подавятся». «Ладно, иди до утра подумай. Завтра поговорим». Попрощавшись с главврачом, я отправился в процедурную, отчетливо понимая, что из больнички необходимо делать ноги. Если завтра гипс решили снять, и это произойдет на день раньше, то ничего страшного не случится. На утро меня в больнице быть не должно». «Да что же вы за изверги? Разве так можно? Прошу, помогите вы ей. Девочка три недели мучается. От таких же симптомов ее брат умер, а вы ничего не делаете!» – кричит на Семена Петровича, врача который тут один из лучших, усталая женщина. «Поймите, в вашем случае официальная медицина бессильна». «Переливание крови не поможет. Мы можем только облегчить страдания». С сочувствием отвечает врач. «Если бы мог хоть что-то сделать, то, не сомневайтесь, приложил бы все силы». «А может, это все из-за того, что у нас нет денег, и мы из деревни?» устало произнесла женщина. «Почему меня зацепил этот разговор?» «Где-то на краю сознания какая-то неосознанная мысль мелькнула». Или из-за того, что натура травника недалеко от целителя ушла? Кстати, Семён Петрович про последних что-то женщине говорит и какие-то астрономические суммы называет. Слушать не стал, решил познакомиться с больной и посмотреть, что у нее за проблемы. Бочком прошел в процедурную, где на топчане лежит девочка годиков четырех на вид и больше никого. «Медсестры нет, опять где-то чаи гоняет». А за дверью женщина уже в истерике кричит, что у нее нет возможности найти двадцать тысяч. Даже если она все свои органы продаст, и то такую сумму не наберет. «Ты кто?» – спросила девочка, подняв на меня свои большие глаза. «Больной, лечусь тут!» – поднял я руку в гипсе. «Слушай, а ты чья будешь? Вроде никогда тебя не видел». «И еще, где тут больная-то, чья мать в коридоре с доктором спорит?» «Я и есть больная», — тяжело вздохнув, ответила девочка. «Тут еще никогда не была. А доктор он хороший, понимающий, сделать только ничего не может. Маму очень жалко, одна она останется, совсем одна. Хотя, может, Лай и Барсик ее немного утешат, когда меня не станет». «А это кто?» Сглотнув непроизвольно возникший ком в горле, спросил я. «Ты про и Барсика? Неужели непонятно, это наша собака с котом?» Осуждающе посмотрела на меня девочка. «Понятно», – кивнул я и присел рядом с ней на кушетку. «Скажи, а почему ты во взрослой больнице оказалась?» «Как заболела, так мы уже много где побывали», – ответила та, и на ее глазах выступили слезы. Ты чего? забеспокоился я. Очень больно, но скоро все пройдет. Маме, не говори! прошептала та и, закусив губу, свернулась калачиком. Погладил ребенка по голове, по ее вьющимся русым волосам и направил часть своей энергии для диагностики и обезболивания. Неожиданно, но обратная связь не сработала, однако девочке стало лучше. Странно, боль еще есть, но не такая сильная. Удивился этот мужественный ребенок. Обычно она проходит полностью. Неужели наступает момент, когда мне, как брату, будут колоть наркотики, чтобы сильно не кричала? Все будет хорошо, улыбнулся я ей и, подойдя к стойке с медицинскими инструментами, взял ножницы для снятия гипса. Собственно, за этим медицинским инструментом и направлялся. Конечно, рассчитывал упросить медсестру помочь. На дежурстве Лариса. Девка та еще и редко читает назначения врачей. Больше приходит потрындеть да глазки построить. Однажды мне так и заявила. «Нормальный ты парень. Не будь настолько загипсованный, то обязательно с тобой покувыркалась». «Так в чем проблема?» Хмыкнул я ей в ответ. «Кое-какие функции выполнить могу. Там переломов нет». «Не...» ты же толком и приласкать не сможешь. Пойду на третий этаж, там бравый майор с язвой лежит и готов к труду и обороне». Весело рассмеялась, и только полыхалатика взметнулись, оголяя стройные ножки. «Да, больница живет своей жизнью. Флиртуют медсестры, образуются короткие связи. Кто-то с кем-то ссорится, ругается, плачут родственники, благодарят врачей за спасение своих близких» и даже не помеха облезшие стены и давно не делавшийся ремонт. «Ты чего там делаешь?» – поинтересовался Семен Петрович, с которым столкнулся в дверях процедурной. «Лариску искал», – честно признался я. «Она где-то бегает», – покивал задумчиво врач. «Ничего так и не вспомнил. Боли еще есть?» «Нет», – отрицательно мотнул головой. «Вот и хорошо». Невпопад ответил врач и тяжело вздохнул. «Ты иди, отдыхай и постарайся свое имя вспомнить, а я тут с маленькой пациенткой побеседую». Я вышел в коридор и увидел подпирающую стену мать девочки. Не сказал бы, что она молода, лицо от слёз опухло, под глазами синяки, уголки губ печально опущены, морщинки около глаз и рта. «Девочка очень похожа на мать». Почти ее копия, если сбросить разницу в возрасте. Глаза большие, темно-синие, из которых крупные слезы капают. Она мне печально улыбнулась, провела ладонью по лицу, а потом достала из сумочки новый платок и высморкалась. «И, извини, не покажешь, где тут женский туалет? Обратилась ко мне и пояснила. Нужно себя в порядок привести, чтобы дочь не видела, в каком я состоянии. Пойдем покажу. Кивнул ей в сторону длинного коридора и, опираясь на костыль, заковылял в указанном направлении. «А ты сюда дочку к доктору привезла?» – поинтересовался я и уточнил. «Неужели с ней что-то плохое? Семён Петрович меня, можно сказать, с того света вытащил. Поможет». «Он отказал», – убитым голосом ответила женщина. «В каком смысле?» – удивился я. «Из-за того, что тут не детская больница?» «Нет, Вике он не поможет, как и никто другой». «Вика, так твою дочь зовут?» уточнил я и, не дожидаясь ответа, спросил. «И что же с ней такое случилось, что в больнице не могут вылечить?» «Редкое заболевание крови», — грустно ответила та. «Вот оно что», — покивал я, вспоминая наставницу, которая часто ругалась, что целители не дают развиваться медицине особенно в редких заболеваниях. Деньги, всюду эти бумажки, которые правят миром. «Доктор говорит, что есть несколько больниц в столице Питере, где ведут прием для простых людей-целители, но там очередь на прием расписана на несколько лет вперед». Что-то для себя решая, сказала женщина. «Пришли», — указал ей на дверь в уборную. «Спасибо», — ответила женщина и прошла в туалет. Направился в свою палату, но по пути заглянул к костелянше и попросил выдать вещи, в которых попал в больницу. «Варвара Михайловна, уже неделю порог обиваю и никуда не уйду, пока шмотки не получу. Загородил я выход из ее подсобного помещения, где та пьет кофе в компании сантехника-электрика. У последнего, кстати, запашок из чашки идет с ароматом коньяка». «Господи!» – всплеснула руками кладовщица. «Да где я тебе вещи-то твои отыщу? Их могли выкинуть после того, как в операционной порезали». «Что-то должно остаться», – упрямо ответил я. «Обувка, например. А вдруг я вспомню о себе что-то». «Хрен с тобой, ковыляй за мной», – поманила меня пальцем Варвара Михайловна, а потом погрозила пальцем сантехнику. «Петрович, меня дождись». «Непременно-с», – провел тот по своим усам пальцем, И подмигнул. Понятно, он уже в кондиции и готов приступить к своим непосредственным обязанностям. Если не принял на грудь, грустит и даже лампочку не поменяет. В этих сумках невостребованные вещи, оставшиеся после ДТП, с которого тебя доставили. Можешь себе что-нибудь из них выбрать, или даже забрать все. Выкидывать не придется. Указала на лежащие у стены несколько больших клетчатых баулов. «Спасибо!» – поблагодарил я и заглянул в первую сумку. Изящная туфелька со сломанным каблуком, лифчик в бурых пятнах, разодранная блузка, какое-то еще женское белье. Блин, если это все не востребовано, то получается уже в живых нет владельцев? Это сколько же человек насмерть сынок главы клана задавил? Вспомнил, как машина крутилась и количество народа на пешеходном переходе. «Да, печально все это, если гад безнаказанным останется. А, судя по всему, так и получится. Свои кроссовки отыскал в разных сумках, нашел и нижнее белье, а вот джинсы оказались с одной штаниной. Футболку и рубашку с ветровкой и вовсе не отыскал. Брать одежду у тех, кто за ней никогда не придет, не стал. Пусть костелянша разбирается. Сам-то щеголяю в сером больничном халате». Трусами и футболкой меня снабдила Анечка. Сказала, что брату уже малы и добру нечего пропадать. Когда она мне вещи принесла и без смущения на кровать из пакета вывалила, то подумал, что это такое привлечение внимания, и я ей приглянулся. Ну, потом долго ржал над своими мыслями, когда смотрел на свою рожу в отражение мутного зеркала. На такого парня позариться может только та, у кого нет глаз. Или психика сдвинута. «Не уверен, что это мои вещи, но по размеру подходят», показал Варваре Михайловне на то, что взял из баулов. «Носи на здоровье», отмахнулась та и подлила в чашку Петровича коньяка, а бутылку предусмотрительно убрала в карман. «Ну, так мне стояк в туалете сегодня поменяешь? Труба проржавела». «Не вопрос», махнул рукой сантехник. «Могу и трубы заодно прочистить». «Пошляк!» – засмеялась Варвара Михайловна и в плечо сантехника легонько толкнула. «О чем они там еще говорили и договорились ли, понятия не имею». Доковылял в свою палату и стал с себя снимать гипс. «Не такое это и легкое дело. Особенно с рукой долго провозился. Но часа через полтора избавился от этой брони и осмотрел свои конечности, предварительно вдовали их почасав. Конечно, уходить, не сказав спасибо тем, кто меня спас, а потом лечил, неправильно. Но мне лишние вопросы ни к чему, да и не мог никого достойно отблагодарить. Время к вечеру. Скоро начнут звать на ужин и разносить тем, кто не ходячий. Идеальное время для прогулки, особенно если хочу покинуть эти стены. Опираясь на костыль, под халатом не видно, что гипса на ноге уже нет. Вышел на крыльцо и добрел до скамейки, на которую положил свою третью ногу и неспешно направился в сторону от больничных стен. «Денег нет ни копейки, и придется поспешить, чтобы успеть до закрытия депозитария, но сперва еще ключ от банковской ячейки следует забрать. Успел ровно за полчаса до закрытия и немного денег забрал, но большую часть трогать не стал, как и документы». Мой внешний вид, если и вызвал у банковского работника вопросы, то он их озвучивать не стал. Отпечаток ладони, шифр, все совпало. А больше клерку ничего и не нужно. В небольшом магазинчике одежды купил себе привычные джинсы, рубашку, ветровку и кепку, чтобы не отсвечивать на улице почти бритой головой. Возник вопрос на ночлега и ужина. В гостинице появляться не хочу. «Если уж решил следы путать, так надо действовать до конца». «Мне картошку фри, жареную курицу и сок». «Сделал я заказ в заведении быстрого питания, очень похожего на одну широко известную сеть в моем мире». «Когда немного насытился, то обратил внимание, что посетителей не так много, и большинство из присутствующих явно непростые работяги». Еда, кстати говоря, среднего качества, а денег взяли, что в хорошем ресторане. И черт с ним, сыт, обут, одет, осталось решить, что делать дальше. А с этим у меня пока не клеится. Как бы ни пришлось возвращаться в гостиничный номер, а потом забрав из банка свои вещички, продолжить путешествие, окончательно признав, что тут осесть не удастся. Вик, давай закажу тебе коктейли мороженое. А хочешь, целых две порции: одно вишневое, а второе шоколадное, услышал за спиной знакомый голос. Случайная встреча, или меня с ними кто-то свыше сводит. Мам, ну тут же все очень дорого. И потом ты говорила, что холодного есть много нельзя, горлышко заболит, ответила девочка. Ничего страшного, успокоила ее мать. «Мы в городе почти не бываем, у нас таких лакомств нет». Отодвинул я от себя тарелку с почти доеденной курицей и обернулся к сидящим за соседним столиком и, улыбнувшись, сказал. «Неожиданная встреча!» «Ой, привет! Мама, это тот дядя, который меня погладил и боль утихла!» – воскликнул ребенок. Женщина нахмурилась, не узнает. «Ну еще бы, я не в больничном халате, рука и нога не в гипсе, а на голове бинта нет». Но вот в глазах матери девочки мелькнуло узнавание. «Действительно, не думала тебя тут увидеть. Выписались?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответил я. «Вика, ты позволишь с твоей мамой переговорить?» «Только после того, как ты меня по голове погладишь», — звонко сказала та и добавила. «Уже несколько часов ничего не болит. Я знаю, ты волшебник!» Мать девочки отвернулась и сделала вид, что ей соринка в глаз попала. «Для себя-то уже все решил и не собираюсь противиться тому пути, который свыше предсказывают». Встал, погладил Вику по волосам и послал Толику энергии со своим даром, попросив того, чтобы девочка не чувствовала боли. Это своего рода такое обезболивающее. Оно не лечит, да и неизвестно, чем ребенок болен. Ты ошибаешься, покачал я головой, смотря на тонкие пальчики девочки. К волшебникам не имею отношения. О чем ты хотел переговорить? Справившись с эмоциями, спросила меня мама девочки. Отойдем, кивнул я в сторону дальнего пустующего столика. Женщина кивнула и первой пошла в указанном направлении. Я же подошел к бармену и купил Вике молочный коктейль и мороженое. Пусть ребенок пока полакомится. А разговор предстоит непростой, и поверить незнакомцу окажется сложно. Я бы такого и вовсе послал подальше. Подходя к матери девочки, боковым зрением заметил новых посетителей и их появление сильно встревожило. Как и то. «В каком виде они сюда заявились?»